Глава 12 Благодаря подарку дяди я задержался в помиже на три лишних дня, и они того стоили. Я провел воистину титаническую работу. Зачистил все местные кладбища до да склепы. Город и так был довольно чист от всего этого горя, а теперь еще и не меньший по размеру пригород в идеальном духовном состоянии. Я же получил в свои руки солидный объем энергии, благодаря чему сформировал пару духовных сфер. Правда, лишь одна заполнилась доверху силой и готова подарить жизнь любому достойному этого дара духу. А вторая все еще копит. Но, боюсь, после спецоперации по ограблению императорского отпрыска она полностью опустеет. Да, я решил, что займусь сыном императора. О том, чтобы позариться на имущество самого императора, и речи не шло. Уровень охраны чудовищный, а сам он, по слухам, весьма хитрый и осторожный. Да и нет его в помиже. Искать, время тратить и под носом у имперской разведки плясать, желания нет никакого. Амулет, доставшийся его двоюродному брату, цель вроде как неплохая, но министр обороны сейчас находится в окружении армии. И неудивительно. Время неспокойное, они ведут битвы с остатками Слимов, которые вроде как уменьшили свой напор. Хотя разрушения они уже принесли столько, что местная пресса говорит о катастрофе, исправлять которую империи придется не один год. А вот третий артефакт. Даже много времени на разведку не ушло. Слухи в имперских столицах растекаются быстрее сливочного масла на горячей сковороде. Наследник был достойным магом, жестоким бойцом, крикливым и яростным аристократом, но вместе с тем обладал еще и кучей слабостей. Со своим артефактом он не расставался никогда, а значит, колечко утянуть будет просто. Достаточно найти самого наследника. И я его нашел. Даже особо стараться не пришлось. Место проживания было указано в одном из справочников. Направил туда элементалей, и они подтвердили эту информацию. Парень еще молодой, даже 80 лет не исполнилось. Кольцо носит всегда на левой руке. Снимает только в одном случае, если сделал слишком большую ставку и призывает таким образом удачу. Помогает ли ему это? Ну, судя по количеству личных карточных долгов, о которых я узнал весьма легко и просто, послушал разговор через своего элементаля, не очень. Его спальня в западном крыле особняка, который стоит напротив императорского дворца. Вообще, формально этот особняк является частью комплекса, потому и охрана здесь тоже императорская. Но из-за личности любителя азартных игр и нежелания светить свою слабость перед отцом, он осторожно перестроил всю свою охрану и оставил только лояльных себе. По итогу вся охрана его такая же формальная, как из него истинный аристократ. Парочка стражников перед дверью, из них лишь один маг, другие разбрелись по всему особняку. В общем, опасности не представляют, лишь небольшие сложности на пути. А еще особняк спроектировал один небезызвестный мне человек. Дядя любезно описал все его сильные и слабые стороны. Он хорошо понимал меня и знал, кого я выберу в первую очередь. В общем, особняк этот задумывался и строился как идеальная ловушка для чужаков. Три этажа, десятки лестниц, лабиринты коридоров, большинство из которых перекрываются стальными дверями в случае тревоги. Внутри множество магических сигнализаций до камер. Ну и стража. В общем, видимая охрана — это лишь верхушка защиты. За сутки я нашел, как и рассказывал Джордана, сеть подземных ходов. Старых, частично затопленных, проложенных еще для слуг, хранения вина — и бегство в чрезвычайной ситуации. Большая часть ходов гнилая, потому что не перестраивалась, как того требовал главный архитектор и инженер империи. Сэкономили деньги или же средства на ремонт промотал наследник, я не знаю, но мне это на руку. Где-то шатается кладка, где-то уже бежит вода. В общем, слабых мест полно. Я запустил элементарий для разведки и составил подробный план особняка выстроил маршрут охраны, отметил для себя комнаты отдыха и приготовился к вторжению. Самое главное — завернутые в герметичный пакет письма, поддельные письма от тех, кому великовозрастное дитя должно кучу денег. На третий день ожиданий в гости к сыну императора заехал старый друг, и они весь день, вечер и половину ночи рубились в карты, ставя суммы все крупнее и крупнее. И снова этот неудачник проиграл кучу денег, после чего слегка поругался со своим другом, так как снова пообещал отдать ему долг позже. Того это не устроило, ибо ему и так уже были должны денег в размере цены этого дома, о чем он прямо и сказал. Это разозлило сыночку большого папочки Франтии, и он двинул в нос, уже будучи изрядно пьяным, своему товарищу. А следом охрана разняла их и вывела гостя, чей дорогой костюм был полностью заляпан кровью. Один злобно смотрел в сторону поместья, уезжая прочь, второй горланил, давая клятву прирезать этого мошенника. В итоге личный врач дал этому транжире успокоительное, и парень уснул сном младенца. Я выслушал все эти новости от своего элементаля и понял, что пора, нужный момент настал. Сборы и приготовления заняли не больше часа. Было 4 часа утра, когда особняк погрузился в предутреннюю апатию, и сонные обитатели разбрелись по своим комнатам. Стража клевала носом, слуги разбежались кто куда, а я совершил диверсию. Водный элементаль создал такой поток воды, что трубы в подвале не выдержали нагрузку и лопнули. Все оказалось затоплено. Я же в это время спустился при помощи хитрого трюка Анны в полузатопленный тоннель, ведущий бог знает откуда к нужному мне особняку. Впереди была заложена кирпичом толстая стена. Я слышал, как устраняют по другую ее сторону протечку. Вскоре течь устранили, отрезав от водоснабжения половину особняка. Стража, слуги и специалисты отправились кто куда. Одни спать, другие слонятся по коридорам особняка, третьи на склады за оборудованием для ремонта. В грязном и сыром подвале больше никому не хотелось находиться. Идеально! Прорыв еще и привел к выводу из строя половины сигнализации, ну а вторую я вырублю вторым ходом. В комнату с электрогенераторами и распределительным щитком пробрался по вентиляции электрический элементаль. Я же наполнил простой водой тоннель и, погрузившись уже по пояс, ждал, пока мой помощник сделает свое дело. Вспышка прокатилась по всему особняку в 5 часов и 5 минут утра. Я замахнулся, и пока стражи и все остальные выдвинулись к очередному месту диверсии, лупанул со всей дури по стене. Прорыв и новое затопление создали еще больше хаоса и паники. Усугубила все это прорванная в двух местах труба центрального водопровода, идущего над тайным ходом, по которому я пришел. Поток воды стал неостановим, а я превратился в тень, следуя по заученному маршруту на склад для прислуги. Мне только и нужно было что пробраться, следуя подсказкам моих элементалей между многочисленными людьми, которые разделились и побежали в две стороны. «Как мило с вашей стороны оставить склад открытым». Улыбнулся я и исчез в темноте. Большой, мокрый, темный подвал и расположенный здесь склад прекрасно подходили для моего проникновения. Быстро переоделся в сухую и чистую одежду и, подобно призраку, просочился на первый этаж. Всюду слышны крики, бегают люди, ругается на хрустящем диалекте сантехник на пару с электриком. Ну, вроде чисто. «Стоять!» Раздался крик за спиной. «Видимо, меня все-таки заметили». «Да?» — обернулся и увидел такого же слугу в характерном костюме. «Чего просто так носишься? На, неси!» Вручил он мне мокрый снизу ящик с бутылками дорогого вина. «В гараж вынеси и возвращайся, там еще много таскать!» Я молча кивнул, удивляясь тому, как много понялось всех его слов. «Самому мне, конечно, лучше ничего, кроме «да» и «нет» не говорить. Акцент у меня очень сильный. Где гараж я знал и направился в его сторону. Оставил ящик рядом с дверью и пулей помчался вверх по закрученной спиралью лестницы. Здесь уже никого не было и быстро добрался до нужного мне крыла и двери. У двери комнаты наследника императора двое стражников. Усыпляю их быстро, практически беззвучно. Удобные мягкие ковры на полу глушат их оседающие без сознания тела. Открываю дверь, и вот он, наследник. Спит, не зная беды и тревог. На тумбе оставляю письмо от доброжелателя, еще одно такое же засовываю в карман стражника. Подхожу к кровати, кольцо на пальце, рука расслаблена, но отекла. «Бухать меньше надо». Буркнул я, и на мгновение задумался о том, чтобы просто отрезать палец, на котором кольцо застряло. «Ладно, не буду мучить». Для безопасности влил ему в рот немного зелья глубокого сна. Тут главное не переборщить, а то может и вовсе откинуться. За пару секунд его частое и дерганное дыхание успокоилось, магическая энергия и вовсе пришла в состояние медиативного покоя. Аккуратно снимаю кольцо с пальца, используя проверенный способ с ниткой, и пули чусь в ванную. Здесь меня уже поджидает мой диверсант-элементаль воды. Я бросаю кольцо в водосток, смотрю, как его уносит волна и щелкаю пальцами, разнося по всему поместью знакомую каждому элементалю энергию их хозяина. И спустя миг обитель отпрыска императора накрывает новая волна хаоса и паники. Трубы лопаются, техника сходит с ума, окна разбиваются, а люди все носятся как безумные. Сливаюсь с паникующими и выскальзываю во двор. Смешиваюсь с бегущей толпой и в первом же укромном месте исчезаю, растворяясь на рассвете. Будет вам фронтия наука, как поощрять и игнорировать дурные поступки наследников, не проводить своевременное обслуживание в доме и ослаблять охрану, оставляя жалких 30 человек на особняк, в котором больше 50 комнат. У канала реки Сенна, что протекает через Помиш, я нахожу своего верного духа и колечко. Ну что же, Посмотрим, что ты мне там удивительного решил подарить, дружок». Надел кольцо, и Мана бурным потоком устремилась к нему и сломала защитные формации для определения своих и чужих. «Так примитивно! На что вообще надеялись?» Улыбнулся и связал свое сознание с артефактом. «Через мгновение перед моими глазами возникла удивительная блеклая серость, подобная туману. Там и парила моя добыча». «Оу, я знал, что ты слабовольный идиот, но о том, что ты тот еще извращенец, я и понятия не имел». Я открыл глаза и помахал рукой усатому мужику в шляпе, управляющему небольшой лодкой. «Такси?» — спросил он, и я кивнул. «Пусть воды реки довезут меня до окраин города, где я и похороню грязную коллекцию этого ничтожества». Использовать столь редкий и желанный артефакт для хранения нижнего белья всяких путан. Коллекция, конечно, значительная, но вряд ли стоит чего-либо. Радует, что это далеко не все находки. К слову, объем артефакта внушительный, хотя все равно забью его доверху в ближайшее время. Осталось найти карту военных складов с дорогим оборудованием. Или все-таки спуститься в хранилище первого рабовладельческого? Как много искушений! Не знаю даже, за что взяться в первую очередь. Восточнее Бурова, столице Нового Королевства, в нескольких днях пути находилась небольшая священная роща. Рядом с ней разразилась не так давно битва, но стараниями обитавших в ней Дриад следы этой битвы быстро исчезли, заросли свежей травой. К роще подходила та, кто переродилась, чтобы защитить ее, свой прошлый дом и наследие своего мира. Ариана освоилась. Сразилась с могучими врагами, которые раньше уничтожили бы ее без особого труда. Выжила и поняла, насколько сильнее стала. Теперь Ариана чувствовала себя иначе. И магию внутри себя ощущала совсем не так, как в те давние времена когда была еще живой дриадой, попавшей в этот мир по чьей-то злой воле. Внутри нее теперь не просто сила природы. Это не короткий контакт, когда она просит деревья и траву внять ее просьбе. Сейчас она истинная владычица силы природы и силы жизни. А если вспомнить, как прекрасно природа научилась убивать, ее и магом смерти назвать вполне себе можно. Ариана шла вперед, слыша такие простые, но важные желания деревьев, ощущая влажную землю и воздух, чувствуя поглаживание ветра. Это было необычно, очень ярко и захватывающе. Господин оставил ее на страже города, а сам ушел далеко, потому связи с ним она не чувствовала. Сегодня утром в буры вернулась огненная Таша и подменила Ариану, давая той возможность заняться своими делами. Вот Дриада и вернулась в родную рощу. Именно это место и было ее делом. Все казалось знакомым, но и немного другим. Ариане казалось, что ее связь с рощей ослабла, а то и вовсе покинула ее. Когда Ариана пересекла невидимую границу, ее тут же встретили другие Дриады, девушки, которые были похожи на нее. Но это только на первый взгляд. Они обрадовались возвращению той, кто создал рощу для них, и обняли ее, удивляясь бархатной коже Арианы. Они немного поговорили и вскоре подошли к древу. Древо жизни стояло в центре рощи. Казалось, будто бы оно немного выросло за время отсутствия девушки. Ариана тепло поприветствовала священный росток, в котором жила душа ее сестры. Когда Ариана прикоснулась к стволу, она почувствовала тепло и услышала в голове родной голос. Сестра была рада, что Ариана вернулась и стала сильнее. Все дриады собрались возле древа. Ариана рассказала, что пришла не просто так. Она сказала, что новые силы вознесли ее на новый уровень. И она хочет сделать то, что они делали в своем родном мире, только тогда, когда сотни умных и талантливых защитниц леса объединяли силы, пользуясь при этом поддержкой древа. Ариана хотела построить лесную крепость, настоящую цитадель, скрытую густой растительностью. Место, что станет защитой для древа и ее сестер, а также домом с позволения древа и ее сестер для тех, кто ищет укрытие. Дриады сперва не соглашались, переживая, что у них не хватит сил даже для создания одного древозащитника. Но передумали, когда поняли, что сама Ариана без особых проблем может это сделать. Они все и даже древо были ей нужны скорее для поддержки и советов, как лучше изменить росток, в какую сторону наклонить ветви, Каким ядом должны обладать колючие лианы, что перекроют путь любопытным не хуже колючей проволоки? Дриады радовались, что теперь у них есть шанс построить крепость, где им мало кто сможет навредить. Их врагам придется сильно постараться для этого. Конечно, Ариана не стала им говорить, что она видела оружие людей, которое уничтожит эту крепость в два счета но она верила, что ее господин что-нибудь придумает и поможет им. Возможно, он найдет и восстановит еще один обелиск, что станет незримым защитником крепости от опасного оружия имперцев. И вот началось возведение крепости. Корни деревьев, следуя воле Арианы, стали толще и сильнее и начали переплетаться друг с другом, чтобы образовать единую стену из деревьев. Ветки тоже переплетались, создавая некое подобие крыши и дорожек, по которым дряды смогут ходить, не опускаясь на землю. «Если господин согласится, наша крепость станет новым аванпостом его королевства, и он отправит сюда миролюбивых духов природы, воды, ветра и земли. Они станут стражами, которые смогут защищать весь этот регион». «Они ведь не вечные», — произнесла одна из дриад. «Да, но мы же с вами знаем, на что будет способно древо, когда окрепнет. Для этого должно пройти много времени. Или мы можем ускорить рост, принося жертвы?» «Но, сестра, это же опасно!» — возразили остроухие сестрицы. «Опасно, но я теперь часть этого мира и уже приняла решение». Ариана достала из небольшой сумки яркий сочный фрукт, бережно завернутые во множество слоев бумаги. «Это же... это...» В шоке уставились на нее будущие хранительницы цитадели. «Да, я уже проверила свои силы в бою, и жизни убийц не пропали даром. Они впитались в выращенное мной дерево жатвы, и оно дало духовный фрукт. Сестра, я сражалась и проливала кровь, чтобы его создать». «Прошу, прими мой дар и направь его во благо!» Поднесла Ариана фрукт к ростку священного древа и положила на землю. Фрукт остался нетронутым, и все дряды молча пялились на него. «Сестра, прошу, это наш шанс!» Но древо молчало. Тогда Ариана положила на него свою ладонь и почувствовала, как душа в древе плачет и просит не рисковать не сражаться, не проливать кровь. Оно боялось, что с Орианой что-то случится. Мой господин поддержит не только меня, но и всех нас. Он великий, а его сила... Я даже границ его силы не увидела. Мы слишком долго терпели, долго ждали этот шанс. Прошу, не дай моим стараниям пропасть зря. Через несколько мгновений фрукт резко пустил соки и начал высыхать. Слова Арианы были услышаны. На древе появились новые почки, прорезались листья и веточки. Ариана получила огромную силу в дар от своего господина, и она хочет быть полезной, чтобы он не разочаровался в своем выборе. Но еще она хочет, чтобы он ценил и заботился не только о ней, но и о древе, рощах и сестрах. Когда древо станет сильнее, он узнает, насколько полезными они могут быть, и тогда он точно сделает все, чтобы позаботиться о них. А пока ей придется и дальше искать врагов своего господина и убивать их. Она готова стать его палачом, если потребуется.